Глава 3: Раскольники. Ферапонт и Владимир осторожно шли по самому краю балки. Собственно говоря, край этот можно было определить, лишь дотронувшись рукой до почти отвесной стены из земли глины и песка, из которых кое-где торчали корни старых елей. Сплошняком стоящие мелкие деревца и кусты не позволяли что-либо увидеть дальше вытянутой руки». Владимир послушно следовал шаг в шаг за бодро передвигающимся Зотовым, ловко уворачиваясь от так и норовивших хлестнуть по лицу веток. Внезапно Ферапонт, идущий впереди, слегка пригнулся, протянул вперед руки, раздвинул густые ветки и исчез из поля зрения. Не ожидавши ничего подобного, Владимир тихо ойкнул, потом перекрестился и, повторив движение друга, также растворился в сплошной листве. Сначала он ничего не увидел в полной темноте, но потом, когда глаза немного привыкли к темени, Владимир смог различить некоторые предметы перед собой. Он находился в небольшой, довольно уютной пещерке, вырытой, видимо, вручную. Высота ее была чуть больше полутора метров, а площадь составляла что-то около двух квадратных метров. Пол пещеры был густо выслан лапником, а у входа сбоку вырытой неглубокой ямки тлели угольки костерка. В стены было вбито несколько деревянных колышков, видимо заменявших хозяину вешалку и полки. На них висели деревянные четки, льняное полотенце, какие-то сухие венечки и холщовые мешочки. «Вот, обживаюсь понемногу», — горделиво произнёс Ферапонт, заметив, как Владимир с удивлением оглядывает пещеру. «Садись, где нравится. Сейчас чаем тебя напою настоящим, из зверобоя с мятой. В сбор прошлого года с собой взял побаловаться». Владимир осторожно опустился на лапник и, наконец-то, перестал волноваться. Только теперь он, отшагавший пешком не один километр, ощутил, как гудят от усталости ноги. Закрыв глаза, он с наслаждением вдохнул свежий запах хвои. Тем временем Ферапонт, вытащив откуда-то маленький металлический чайник, поставил его на угли, порылся в мешочках, висящих на стене, и извлек из них несколько сухарей, горсть баранок с маком и даже кусок шоколада. Бросив в закипающий чайник несколько сухих веточек, и романах подождал несколько минут и стал разливать в жестяные кружки необыкновенно ароматный напиток. «Ну вот, милости просим, откушать с нами!» – весело сказал он. Прошептал молитву, перекрестился и уселся рядом с Владимиром на лапник. Монахи принялись чаевничать. «Слыхал про инока Димитрия?» – заговорил первым Владимир, беря в руку баранку. Говорят, под поезд его сбросили недалеко от Уфы. Возвращался от епископа Феодосия. Хорошо хоть письма успел тому отдать. Жалко его, совсем молодой был, царствие ему небесное. Владимир Истово перекрестился и взял в руки кружку с дымящимся кипятком». «Да, наши сказывали, что кто-то выследил его, но все равно, правда, не добиться. Официальная версия властей был пьян, вот и свалился под поезд, вот ироды. Ничего святого у них нет», – с чувством добавил Ферапонт. «Да, ты знаешь, чуть не забыл», – спохватился Владимир. «Евстафи всем просил передать, что на соборик приедет Могиленко». Так старец опасается провокаций, сам приехать из-за хворобы не может, но предупреждает, что этот иеромонах Лазарь, то бишь Могиленко, очень опасная птица. Евстафий знает Могиленко еще по лагерю и очень плохого мнения о нем. «Слышал, слышал, будто он чуть ли не гомосексуалист и псих, прости господи. Ну, насчет этого я не ведаю, а вот что провокаторы плут, то это скорее всего». А странно все-таки... Многие архиереи знают, что Лазарь – мошенник и доносчик, а все равно согласились, чтобы тот присутствовал на соборике. Да может, просто не верят? Ведь его протекционирует сам епископ Андрей. Там, за границей-то, они думают, что у нас любой священник гоним. А этот Лазарь, личность наипротивнейшая, все притворяется страдальцам за веру. Мне старец так прямо и сказал, берегись его, Владимир. Он и Антония старался убедить, мол, никто не хотел этого Могиленко постригать. Все с ужасом отворачиваются от Могиленко, потому как явный пособник он безбожной власти, красной сатаны, а он все равно лезет. Ведь сколько раз и гнали его, и отвергали, даже говорить с ним не хотели, а тому все нипочем, как с гуся вода. Видно, действительно, самозванец он или тайный осведомитель. Но почему они не отказали ему? «Да погоди ты волноваться. Может, еще не приедет?» «Да как же не приедет?» – с чувством вздохнул Владимир. «Приедет. Он уж такую возможность не упустит. Я когда письмо епископу Иосию привез, прям глазам своим не поверил. У него в доме этот самый Лазарь уже вовсю столовался. А Иосий все равно сам не поедет. Занеможен он сильно. Вот этот оборотень Могиленко и поедет вместо него. Подольстился к старику, и ничего не сделаешь тут». Остальные-то знают, что Могиленко на собордик примазался. Да вроде бы я всех оповестил, но архиереи, те, кто приедут, считают, что он здесь в лесу-то не опасен. Ну, мало ли, зачем несколько человек встретились, не приведет же он хвост за собой. Кто знает, кто знает. Ну уж ты совсем меня в отчаяние приводишь, брат Ферапонт. Не допустит Господь, чтобы проклятый Лазарь вред какой причинил пастырем, разгорячился Владимир. Ладно, Господу виднее, перекрестился Ферапонт, мы с тобой уж тут ничем помочь не сможем. Давай-ка лучше отдохни часок, а то нам в подземелье скоро спускаться нужно. Мы ведь должны с собой все проверить, нет ли где завалов, работают ли воздушные колодцы. В общем, работы будет много. Ты давай поспи пока, а я тем временем запас воды сделаю, снаряжение проверю, да помолюсь за нас, сказал Ферапонт и на Владимир прилег на еловые ветки, глаза его тут же сами собой закрылись, он начал было про себя совершать молитву, но заснул на полуслове. И приснилось ему, будто идет он по нежной изумрудной, залитой солнцем лесной поляне. Кругом колокольчики, ромашки, лютики, фиалки, куриная слепота качаются от легкого ветерка. И вроде бы даже идет Владимир по какому-то важному делу, только не помнит по какому именно. Вдруг, откуда ни возьмись, на небе появляется облако, за ним другое, солнце исчезает и внезапно становится темно и страшно. Вот-вот грянет дождь, Владимир изо всех сил спешит к лесу, чтобы укрыться от уже вовсю хлынувшего ливня, но ноги, словно ватные, не слушаются его и не бежит он вовсе, а так еле-еле передвигает ногами. И нарастает какая-то странная, щемящая тоска в его душе. Все же Владимиру удается добраться до первых деревьев, но из них вдруг с диким криком вылетает огромный филин и начинает кружить над Владимиром. Его большущие крылья почти что касаются лица перепуганного монаха, и тот вынужден руками закрываться от осатаневшей птицы. Владимир с ужасом сматривается в ее янтарно-золотистые злые глаза. Что-то знакомое чудится ему в них. Неожиданно кричащий филин превращается в хохочущего Могиленко. Он размахивает руками и то ли кричит что-то, то ли кашляет. Нет, все-таки кашляет. И все громче и громче. Испуганный Владимир не слышит ничего, кроме этого каркающего, злорадного кашля. Внезапно он вскрикивает и просыпается. Сперва Владимир никак не мог понять, где он находится. Сердце его бешено колотилось, по лицу и спине тек липкий холодный пот. Кругом темно, как во сне, и кто-то кашляет довольно громко и совсем рядом. «Тебе снилось что-то нехорошее?» Услышал он голос феропонта и сразу пришел в себя. Ты стонал во сне. Да, чудной жуткий сон мне приснился. Сначала Филин летал перед лицом, потом превратился он в Могиленко и начал хохотать и кашлять жутко. Сова Филин, по соннику Миллера. Услышанный во сне мрачный глухой крик совы предупреждает видящего этот сон, что горести подкрадываются к нему. После такого сна необходимо соблюдать предосторожности, оберегая жизнь свою и своих близких. Плохие новости могут неизбежно последовать за этим сном. «Это я закашлялся!» – смущенно улыбнулся Ферапонт. Но видно было, что сон Владимира произвел на него впечатление. «Извини, что разбудил, но нам уже пора идти. Времени не так много у нас. Через пару часов стемнеет. Как тогда колодцы проверять будем? Пойдем, благословясь. Фонарики у меня». Ферапонт взял большой холщовый мешок, повесил его на плечо и, перекрестившись, вышел из пещеры. Владимир спохватился, что долго спал, и, устыдившись, быстро выскочил вслед за ним.